Мы стояли на берегу и смотрели в небо. Лишь Коптилка сидел, обхватив колени и уткнувшись в них лбом. И мы услышали всхлипы, и один за другим увидели, как голая Коптилкина спина с острыми позвонками вздрагивает. Кирилка сразу спросил, «Ты что, Валерик?» Коптилка не стал сердито дергать плечами и говорить ничего. Слишком большая была беда. Он всхлипнул громче. алек то Он же там!» «Ой! Ой-ой-ой! Как мы могли забыть про жирафенка?» «Теперь он был под водой на затопленном корабле». Коптилка выговорил сквозь слезы. «Хотел ведь сперва взять с собой, а потом подумал, зачем таскать на незнакомую планету? Дурак такой! Теперь не достать!» Потом он скочил. «А может, достану?» Каюта под верхней палубой! Поднырну!» Он сделал шаг к воде. Рядом оказалась веранда. «Стой ты, водолаз!» Ухватила его за плечо. «Это вам не бассейн на большой дыне, а море!» И опять сбросила сумку и платье. «Сидите здесь и не вздумайте меня спасать! Без вас управлюсь!» Не успели мы мигнуть, а она уже в двадцати метрах от берега и стелем к кораблю. «Не хуже, чем Рыкка. «К шлюпке!» — скомандовал Голован. «Только тут мы вспомнили. У нас же шлюпка. Даже две. Наша и та, что осталась от Рыкка. Пиратская была ближе. Мы попрыгали в нее, и она тут же замахала веслами. Видать, была запрограммирована. Но как шлюпка не старалась, догнать веранду не могла. Когда мы причалили к обломку груд мачты, никого у корабля не было». ни на поверхности, ни в глубине. Вода была совершенно прозрачная, только не синяя, как в отдалении, а зеленая. И желтые доски палубы в ней казались тоже зелеными. По ним пробегала светлая рябь. Над ними проносились рыбешки и качались медузы, похожие на большие прозрачные пуговицы. А веранда где? Ни слуху, ни духу, ни всплеска. «Ясное дело!» глухо сказал Голован. Снял берет и начал стаскивать свою матросскую форму. Я, глядя на него, тоже. А ты сиди. На шлюпке должен остаться командир. Я хотел заспорить, но тут забеспокоился Мухтар. Вскочил на кормовую банку и давай тявкать. И не зря. Из-за толстого основания бизани хладнокровно выплыла веранда. Одной рукой гребла. Небрежно так, лениво. а другой волокла по воде за шею полосатого жирафа Алика. Мы запрыгали, заорали «Ура!», чуть не опрокинули шлюпку. Она испуганно замахала веслами. Веранда сказала из воды, «Чем голосить, как ненормальные, помогли бы забраться?» Но пока мы бестолково протягивали руки, забралась в шлюпку сама. Закинула Алика и рывком перебросила через борт себя. Сила! и стала молча расплетать похожие на веревки косы. Каптилка прижал Алика к ребристой груди и животу. Из жирафа побежала вода. Ох и тяжелый будет, пока не высохнет, ведь внутри вата. К берегу скомандовал я шлюпки тоном, не терпящим возражений. И та помчалась к земле так, что весла выгибались и визжали в уключинах. «Приехали». Собаки ждали нас, смотрели вежливо, любопытными глазами. Только тут мы вспомнили, что даже не поблагодарили их и кинулись обнимать и целовать наших спасителей, всех без разбора. И они сразу же развеселились, начали носиться между нами. Лай, смех, дым, то есть песок, кромыслом. А щенята те вообще будто с ума посходили, кувыркались через голову. А некоторые даже ухитрялись ходить на передних лапах. И Мухтар. Потом все мы, кроме Веранды, конечно, которая расчесывала волосы большущим гребнем, устроили хоровод. А «Аккабалдеры-кебяки нам сегодня не страшны, ни кусачие собаки с них содрали все штаны!» Сочинил Коптилка. Он плясал, не выпуская из рук мокрого Алика. Мы подхватили песню и не глядели на веранду, которая пвыкала. Пусть пвыкает, мы все равно были ей благодарны за жирафа. Низкое солнце сделалось оранжевым и очень быстро скатилось за дальний мыс. Проклюнулись звезды. Собаки начали откровенно зевать и укладываться на камнях. Мы улеглись между ними, под открытым небом. Не сразу, но сумели придумать себе вылочные подстилки, чтобы камни не давили бока, а голову мы положили прямо на собак. Добрые собаки не возражали, кажется, были даже довольны. Я лежал затылком на моей знакомой рыжие дворняги, В ней ровно стучало живое сердце. Звезды над нами светили все ярче. Они были не такие, как в пространствах, переливчатые, потому что над планетой струился теплый воздух. Ох, что-то есть хочется! сказал в сумраке Минька. И мне! отозвался Локи. — это дело. Тогда и я почувствовал, хорошо бы перекусить. И правда, странное это дело. На стероидах мы никогда не хотели есть. Тот случай с капустными пельменями был исключением. Мы могли вызвать в себе голод специально и порадоваться придуманным лакомством. Но чтобы он пришел сам собой, такого почти не бывало. Оказалось, что и остальные проголодались. Ну и новости. «Я могу сделать вареники с вишнями», — напомнила Аленка. «Помните, как тогда? Только не так быстро, по одному». «Ох, давай!» — простонал Коптилка. «А то пуп к спине приклеился». И Аленка принялась лепить из воздуха вареники. Мы брали их обмазанные сметаной прямо в ладони. Сперва каждый получил по одному, потом еще, еще. Такие восхитительные. Надо же и собак угостить, напомнил Кирилка, и мы стали угощать. Собаки вежливо глотали вареники, но добавки не просили. Наверное, придуманное угощение было для них все равно, что воздух. Да что там собаки? Я тоже чувствовал. Аппетитные вареники проскальзывают внутрь и... Будто маленькие воздушные шарики лопнули и нет их. Даже тоненькой оболочки не остается. Но почему же тогда Мухтар с таким удовольствием днем локал придуманное молоко? Может быть, просто ничего не понял по малолетству? Ладно, завтра что-нибудь придумаем. А сейчас позади был такой сумасшедший день. что тело стонало от усталости. Непонятно, на астероидах мы никогда не уставали так сильно. Звезды над головой расплывались в разноцветные пятна. Мне приснилось, что мы с мамой купили в магазине «Электрон» телевизор со встроенным видиком. Будто везем его на хозяйственной тележке по Тополиному бульвару. А навстречу девочка из нашего садомодельного кружка. «Здравствуйте, Юлия Даниловна. Это маме. Рындик, привет!» «Только Иван Яковлевич, да она, звали меня так. Ты, Рындик, почему не ходишь на занятия? Надо ведь достраивать фермопилы, а без тебя никак!» чего отчего-то очень застеснялся, хотя в жизни такого никогда не случалось. Мы с ней были давние приятели и бывало дурачились и тузили друг друга, будто оба мальчишки». «Какие занятия? Ведь каникулы!» «Здрасте! Откуда ты свалился? Уже октябрь!» «Юлия Даниловна, скажите ему!» В самом деле деревья оказались почти голыми. Зябкий сухой ветер срывал с них последние листья. Они шуршали на асфальте. А я весь такой летний, в тонкой футболке, со свежими пятнами загара на руках-ногах. «Откуда я?» «Ты простудишься!» – спохватилась мама и стала натягивать на меня через голову свой пушистый свитер. От него пахло мамиными духами. Я перестал что-то видеть, только мягкая шерсть щекотала лицо, а девочка тянула меня за наполовину надетый свитер и повторяла «Идем же, идем! Тебя ждут!» Потом что-то стукнуло меня по затылку. «Это рыжая собака выбралась из-под меня!» и я тюкнулся головой опористый песчаник. Собака зубами тянула меня за подол подолголанки. Разумно так, деликатно, однако настойчиво. Я сразу послушался. Был серый рассвет, башни угрюмо чернели. Собака повела меня не к башням, а в другую сторону, к траве, окружавшей площадью крепости. Из травы навстречу нам выползла еще одна собака. крупная. темная. Она тихо скулила. Я приложил все усилия и сотворил из пустоты круглый корабельный фонарь. Собака оказалась серая, со светлыми лапами, остроухая, хвост серпом. Наверное, помесь лайки и овчарки. Да не все ли равно? Главное, что она была израненная. Шерсть на спине и голове слиплась от высохшей крови, Заднюю лапу собака волокла, как перебитую. «Эй, скорее сюда!» — закричал я на всю планету. «Вставайте! Веранда, возьми сумку!» Примчались ребята. Примчались собаки. Сели вокруг, тихонько заскулили. Веранда молча распахнула сумку. Достала пузырьки и моток бинта. Последними прибежали Коптилка и Аленка. Оно и понятно. Неловко со зверями на руках. У Аленки Мухтар, у коптилки Алик. Веранда поливала из пузырька марлевый тампон. Протирала им на голове собаки рану. Собака повизгивала и пыталась лизнуть в веранде руки. Мухтар вдруг извернулся на руках Аленки. Выскользнул, плюхнулся на живот и толстые лапы. Кинулся к собаке, уткнулся мордашкой в ее морду. Облизал, заскулил. «Никто ничего не сказал. Сразу ясно, это его мама, которая чудом выбралась из-под завала».